Ведьма – хитрая натура, у нее готовый план. Ты красавец, и фактура хороша, отколь ты к нам? Семицвет, пишу картины. Да ты, парень, хоть куда, что здесь делаешь ты, милый, или у тебя беда? И без хитрости все честно Семицвет ответил ей. Мирославу мне бы встретить. Написать ее портрет. Да, у ведьмы получился весь коварный план ее. Как тебе я пригодилась? Прихожу с ей тетушкой. Ну же, вот она, смотри! Глянул он, маячит где-то, похожий на фею призрак, И манит к себе семицвета. Вылежил пылкий семицвет и устремился вслед за призраком. Только его и видим. Захохотала ведьма злорадно, ха-ха-ха, лови свое счастье! Так и пропал семицвет.